Глава тридцать девятая. Арианна. Когда просыпаюсь, мозг мгновенно напоминает, что я потеряла сознание почти сразу после сложной операции. Неприятно осознавать, что мой вроде сильный, но тренированный организм подвёл. Очевидно, я сильно перенервничала из-за крёстного, интриг ЗС и МГС. Потом ещё неплановая и крайне сложная операция случилась. К сожалению, я не семижильная, а жаль. Длинно выдыхаю, потому как представляю, что пережил рекорд. Сильно и за меня перенервничал. Наверное, всем от него изрядно досталось. Чёрт. Теперь бы самой не получить от него пожининого отпуска. Но к себе нужно присмотреться и обследоваться. Мне не нравится этот звоночек. Да и накануне операции я неважно себя чувствовала. Значит, со мной что-то немного не так. А раз не так, то это что-то нужно найти и починить. Доктор Мэй, как себя чувствуете? Слышу рядом мягкий голос Улта. Прислушиваюсь к себе. Сейчас всё как всегда. Всё отлично. Поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с доктором Равком. «Вы уже обследовали меня?» Он кивает и вдруг солнечно улыбается. Меня его лучезарная и немного фанатичная улыбка настораживает. «Как пациентка?» Спрашиваю его вместо того, чтобы дальше справляться о себе самой. «С ней всё хорошо. Восстанавливается в автодоке. Вы совершили чудо, доктор Мэй». Её семья уже в курсе произошедшего. Кое-как удалось их остановить от вылета на станцию. Всё-таки селты не дремлют. Весь наш штат тоже благодарен вам, док. Да и сама вы тоже чудо. Я киваю, принимаю похвалу моему труду. Сама рада, что Соута жива. Тру ладонями лицо, потом осторожно поворачиваюсь на бок и медленно принимаю сидящее положение. Сколько я уже тут? Отдыхаю. Интересуюсь у Соута. «Два дня». Говорит он с той же странной улыбкой, потом добавляет: "Адмирал хотел, чтобы вас вывели из стазиса в его присутствии. Ну я решил сделать это раньше, чтобы сообщить новость, э, новости, а то уверен, дракон не даст вам нормально усвоить информацию". Я вся напрягаюсь, смотрю на мужчину пристальным и напряжённым взглядом. "Доктор Равк, немедленно говорите, что ещё случилось. Я ненавижу сюрпризы. Для меня они редко бывают приятными". "Ох, тут как раз всё прекрасно, почти. Начинает он издалека. Я демонстративно закатываю глаза и издаю стон в голос от раздражения. «Доктор Мэй, Арианна, могу по имени к вам обращаться?» Киваю и жду приговора. У меня нашли опухоль, и ее уже сожрали на нита? Так лучше не думать и не строить предположений. «Благодарю. А я для вас Итьен». Он набирает в легкий воздух, улыбается чуть смущенно и на выдохе произносит. Арианна, ваш обморок обусловлен простой и одновременно сложной причиной. Вы беременны. Адмирал, кстати, уже в курсе. И он счастлив. Настолько счастлив, что чуть не разнес всю станцию и чуть не объявил войну Земному Союзу МГС. Я ожидала услышать что угодно, но не эту новость. Как это возможно? Рикард ведь утратил свой дар и не может иметь детей. Видимо, у меня так сильно вытягивается лицо, и на нем отражается сильное удивление, даже шок. Я не могу. что Солд немного нервно интересуется. «Арианна, вы не рады данному событию?» «Э-э-э...» «Выдаю я, но тут же встряхиваю головой и удивлённо, глядя на Этьена, решаю уточнить. «Вы уверены?» «Вы перепроверили данные? Ошибки быть не может?» Он качает головой и объясняет. «Несколько раз проверяли при помощи анализов и сканера. Нет никакой ошибки, Арианна. Вы беременны». «Крестец...» «Выдаю, едва слышно». Соут усмехается. «У вас будет двойня. Пол пока не узнать. Сами понимаете, срок очень маленький. И из-за столь раннего срока, да еще межрасовой беременности, вам следует поберечь себя. Адмирал уже готовит все условия для вашего комфортного пребывания на корабле, чтобы без стрессов и переживаний добраться до их галактики и планеты». «Двойной». «Нет, тройной крестец». Говорю и роняю лицо в ладони. «Кстати». На станцию уже летят земные врачи, акушеры, гинекологи. И адмирал позволил мне и доктору Хейсу наблюдать вас и вашу беременность. Надеюсь, вы тоже не будете против. Поднимаю взгляд на Этьена и просто хлопаю глазами. У меня нет слов. Беременна. Обалдеть. У нас с Рикордом будет ребенок, даже двое. Вот это да. Арианна вырывает меня соут из тупора. Так вы не возражаете, чтобы мы с доктором Хейсом вас наблюдали? Не возражаю. Говорю едва слышно. Потом оправляюсь от своего первого шока, кладу ладони на пока ещё плоский живот и улыбка расползается на моём лице. Я пока не очень верю в произошедшее. Это воистину чудо. А как ещё назвать подобное событие, как не чудом? Правда, новость до конца не усвоилась, но я знаю, что вскоре она укренится во мне. И я смогу полноценно насладиться мыслью, что скоро стану мамой, а мой адмирал папой. А потом улыбка сходит с моего лица. Поднимаю взгляд на Соута и спрашиваю доктора Равка. «Вы сказали, что новости почти хорошие. Я так понимаю, новость про беременность была хорошей тогда, что не так?» Он кивает и говорит. «Ещё не зарегистрировано ни одного случая беременности женщины-человека от мужчины-дракона. Арианна, мы не знаем, как будет протекать ваша беременность. Легко ли вы её перенесёте? Или будут сложности?» Адмирал пообещал, что предоставит всю информацию о беременности Дракоин. «Я уверена, что справлюсь». Произношу с небольшим сомнением в голосе. Потом протягиваю руку и говорю. «Покажите мне все данные». «Да, конечно. Кстати, адмирал сдал свою кровь, и мы ее тоже исследовали». «Мои дети будут практически чистокровными драконами». Произношу изумленно, когда изучила результаты анализов. Своя Ирика. Хмыкаю и добавляю с легкой усмешкой. «Мои 10% — это мощно. Интересно, малышей хоть немного будут на меня похожи? Или я рожу точные копии Рикарда?» Солд смеется. Вы первая человеческая женщина, которая стала истинной парой дракону и забеременела от него, когда он утратил свой дар жизни. Ариадна, вы хоть понимаете, что данное событие настоящая революция для тех драконов, кто не встретил свою пару до момента утраты дара. Откуда знаете о Даре? Адмирал рассказал, нам и подписали документ о неразглашении. Чешуйкончик носа. Строй эти на роже, а потом говорю. Ясно. Драконам не избежать вступления в земной союз. Мужчины, кто не встретил свою пару и у кого дар почти на нуле, все как один бросятся на поиски своей земной женщины. Как бы наши мужчины не начали возмущаться, а то попросят равноценный обмен, встречаться с дракайнами. А это вообще возможно? Чтобы дракайна стала женой не дракона, а мужчине другой расы. Если возможно, то как быть, если потом ее... почует истинный конфликт? Дуэль неизбежна. Что-то как-то все сомнительно в перспективе. Сод вздыхает и начинает мне объяснять. «Раз мужчина-дракон может создавать союз с женщиной другой расы, то и женщины-дракайны могут становиться женами человеческим мужчинам. А насчет истинности, то вы тут немного не в курсе. Если дракайна признает кого-то своим мужчиной, своим истинным, то все остальные связи, если они и были, рвутся». Глядя на мое задумчивое и нахмурившееся лицо, Этьен спешит добавить. «Вы не думайте, что таким образом обрушится устоявшаяся традиция драконов». Дракайн ведь тоже чувствует её это мужчина или нет. Не так сильно, как их мужчины, но чувствует. Я ещё раз спрошу Рикорда по данному поводу. Но вообще, конечно, моё положение лучше пока скрывать, а то я осекаюсь, когда Соут издаёт стон разочарования, качает головой и глядит на меня с таким видом, будто неизбежное уже произошло. Что? выдыхаю настороженно. Только не говорите, что ЗС в курсе. Погодите, вы сказали, что адмирал едва не объявил войну ЗС? Бог мой. Они уже знают. Информация утекла почти мгновенно, и два стало известно о вашей беременности. Подтверждает моё опасение, Этьен. Смея не когда не дремлют. Бедный мой дракон. Я хочу видеть Рика. Можете вызвать адмирала? Или мне самой пойти и Что вы? Останавливает меня сот. Он готов меня чуть ли не обратно затолкать в капсулу и закрыть, чтобы я не ушла. «Сейчас вызову адмирала. Правда, он будет на меня зол, что я разбудил вас без его присутствия». «Не берите в голову, я все улажу. Успокаиваю Этьена. Поднимаюсь на ноги и начинаю тихонько разминать тело. Я бы и сама Рика позвала, но мой Айди после восстанавливающей капсулы еще перезагружается. Еще полчаса я точно буду, не на связи». Дракон является практически немедленно. Ощущение, будто он за дверью дежурил. Он выставляет Соута прочь, и мы остаемся наедине. Рикард, встречая его со счастливой улыбкой и бросаясь в объятия дракона, адмирал сжимает меня крепко, но бережно. Ари произносит сдавленно, из таким трепетом в голосе, что я понимаю: "Я весь мир для него". Он шумно втягивает в себя мой запах, потом берёт моё лицо в ладони, склоняется и целует нежно, мягко и так сладко, что едва не таю, как мороженое на раскалённом асфальте. "Я люблю тебя, Ари", выдыхает он мне прямо в губы. Я люблю тебя, Рик, отвечаю тихо и возвращаю поцелуй. Наши слова мягкие и тихие, как ветер в шелковистом мехе. Он кладёт ладонь мне на живот и произносит всё тем же ласковым шёпотом. Это чудо, любовь моя. Ты сделала меня ещё счастливее, хотя я думал, что лучше быть уже не может. Может, это и есть истинное счастье. Даришь ты, родная. Спасибо тебе за всё. Спасибо, моя Ари. Это был прекрасный момент, настолько трогательный, что я буду помнить его до конца своих дней. Я буду рассказывать своим детям, внукам, правнукам. Он собственнически обнимает меня, и так по-особенному, словно обдевает своим телом любовью, своей сильной аурой, защищая меня от всех враждебных миров. Смотрю на своего мужчину с улыбкой, и меня завораживает выражение его лица. Адмирал обладает невероятной физической и духовной силой. Его внутренняя сила Доставляет замирать, трепетать перед ним, завораживает. Мой дракон, ураган с мощными ветрами, ливнем, дикой молнией и громом. Он неповторимый, любимый и весь мой. Его волевое лицо напротив моего, его брови тяжёлые, сдвинуты к переносице, но его глаза сияют. Его взгляд говорит о самом сокровенном для меня. Его взгляд, полный любви и нежности и даже преданности, сбивает моё дыхание. Сердце бьётся чаще. а внутри меня разливается нежнейшее тепло, полное ласковости и бесконечного притяжения и поклонения к этому сильному мужчине. Его глаза полны счастливых слез, которые готовы вот-вот упасть с черных ресниц. Я сама не могу сдержать своих чувств и эмоций. Мои глаза тоже наполняются горячей влагой, и первая слеза срывается с ресниц. Его большой палец шершавым кончиком проводит по моей щеке, собирая влагу. Кладу руки ему на грудь и ощущаю, как сильно и часто бьется кровь. его большое сердце. Солт сказал, что ты в полном порядке. Это так? Нигде не болит, не тошнит, голова не крошится? Слабость, беспокойство в его голосе даже не море, а целый океан. Качаю головой. Чувствую себя так, будто я заново в тебя влюбилась, Рик. Отвечаю ему и чувствую, как моё лицо заливает лёгкий румянец. Адмирал облегчённо выдыхает и садится в кресло. Меня усаживает к себе на колени. «Какая же ты у меня! Невероятная!» Произносит он с восхищением. Я лишь шире улыбаюсь и не могу на него наглядеться. Когда мужчина счастлив, то он весь словно сияет изнутри. Адмирал нежно прижимается лбом к моему лбу и немного с давленным голосом говорит. «Ари, знаешь, я всегда считал себя не очень везучим, особенно в плане отношений. Ты в курсе, что я готовился к окончанию своего жизненного пути?» Он шумно сглатывает и продолжает. «Но...» твоё появление в моей жизни всё изменило, перевернуло с ног на голову. Я больше никогда не назову себя невезучим и несчастным. Я с тобой, Арианна, мы. Моя жизнь только началась. Слёзы так сильно жгут мне глаза, что мне приходится вытирать их подрагивающими пальцами, а потом крепче прижимаюсь к своему адмиралу, оббивая руками его сильную шею и говорю: "Я тоже тебя люблю, Рик. Очень-очень люблю. И поверь, с тобой моя жизнь тоже только началась". И я бесконечно рада, что вы прики судьбе. Вы прики твоему дару у нас будут дети. Интуиция мне подсказывает, что эти маленькие чудесенки только начало. У нас будут ещё дети. И ещё. Рикард не находит слов. Он просто целует меня. Это долгий, сладостный, невероятный поцелуй. Дракон заставляет меня почувствовать, что я вся цела принадлежу только ему. И это так. Я вся его. Он весь мой.